Опять повторяю, Лаврецкий приехал не умирать, а жить на свою родную почву, и родная жизнь встречает его сразу своим миром, и этот мир — его же собственный мир, с которым ему нельзя, да и незачем разделяться. Образы прошедшего по-прежнему неспеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле.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 и кривым крылечком по широкому дворгу. От самых ворот росла крапива, зеленая и густая, как конопля. Тут же стоял дубовый еще крепкий анбарчик. Это был Васильевский. Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей. Лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовиться соскочить закричал «Эй!» Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось.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 И, по слову поэта, минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вчера еще бродил я в этих рощах, вот смиренный домик и так далее. Связи его с этим миром родные, коренные, кровные. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий, и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового лесу. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты, и к великому беспокойству старых, вялых мух с белую пылью на спине, неподвижно сидевших под притолками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафира Петровна никто не отпирал их. В доме все осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатеринские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась.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 Глафиры Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место выявилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самой брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказания. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже и видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Авпроксией. Лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велел ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, и глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков до да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках Антоновых правнуков жил еще на барском дворе однорукий, бестягольный мужичонка. Он бурмотал, как Тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращения Лаврецкого. Она уж лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны,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 Поймал, зарезала и ощипал старую курицу, а в проксея долго терла и мыла ее, как белье, прежде чем положил ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл убрал стол, поставил перед прибором почерневшую салонку о плеке, о трех ножках, и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком. Потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье подано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 Пообедав, Лаврецкий сказал, что выпил бы чаю, если сею минуту спадам перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки. Сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик. Сыскался и сахар в очень маленьких, словно птаявших пусках.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 Пусть противно Лаврецкому эта усадьба, возбуждающая в нем тягостные воспоминания. В воспоминаниях виновата не она, эта усадьба, виноват он сам. От воспоминаний этих еще прежде, еще возвращаясь только домой, он невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой, не чувством гордости или вражды, вступает он снова в старый, с детства знакомый мир.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 Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чипца с лентами цвета массака и желтого платья из трютрю трю левантина Старинных бумаг, любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной веткой книжки, в которую дедушка его, пётр Андреевич, вписывал, то... Празднование в городе Санкт-Петербурге замирение заключенного с Турецкой империи его князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного докохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Проскове Федорне Салтыковой от протопресс-витера церкви живоначальной троицы Федора Авсентича политическую новость следующего рода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 Хашаев в господских хоромах тогда жительства не имело а вашего прадедушку Андрея Фанасьевича помню. Как же! Мне, когда не скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, тогда же поджилки затряслися, однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покой за носовым платком послали. Барин был, что и говорить» и старшу он собой не знал. К тому была, отложу вам у вашего прадедушки, чудная такая ладанка с Афонской горы монахту ладанку подарил. И сказал он ему, это монах за твое, барин, радушиеся я тебя дарю, носи и суда не бойся. но ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена».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 То есть между первоначальными отношениями самого Тургенева к действительности, как много было ложного в этих первоначальных отношениях поэтах жизни к действительному быту ложного до комизма. Ведь было время, когда рисовал он, например, как образ помещика Он с детства не любил подтяжек, любил простор, любил покой и лень, но странен был по его затейливых фуражек, любил он жирные блины и так далее. Удивительно была вражда к простору и, главным образом, к здоровью в былые годы литературы. Случалось ли автору, я беру все примеры из самого Тургенева, попасть на провинциальный бал, ему становилось несносно видеть здоровые и простодушные девические физиогномии? Вот чисто русская красотка, одета плохо, тяжела и неловка, но весела, добра, болтлива, как трещотка. Ведь, собственно говоря, если бы наши яростные враги обломовщины Хотели и могли быть последовательны, они должны были бы с ужасом отворотиться от теперешнего Тургенева в пользу Тургенева прежнего. Ведь не больше, ни меньше, как к тому, что они называют обломовкой и обломовщиной, относится он теперь с художническую симпатию. Ведь и Лаврецкий, и его Лиза, и неоцененная Марфа Тимофеевна — все это обломовщина, обломовцы. Да еще какие, ищи как тесно, физиологически связаны не только с настоящим будущим, но и с далеким прошедшим обломовки. Наше время есть время всеобщих исповедей, и такую искреннюю, полную исповедь более всего представляют произведения Тургенева вообще и Дворянское гнездо в особенности. Для того, чтобы понять последние результаты этой искренней исповеди в Дворянском гнезде – Нужно было проследить всю борьбу, высказывающуюся в произведениях Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значение стихов, которые он влагает в уста Михалевичу, и весь смысл того смирения перед народную правдою, которую проповедует Лаврецкий в разговоре с Паншином. Из этого не следует заключать, однако, чтобы Тургенев из одной теории перешел к другой, Славянофильство с восторгом приветствовало некоторые его произведения, особенно хори Калиныча, Муму. Но поэт способен столь же мало поддаться этому воззрению. По Колику оно только воззрение, как и другому, противоположному. В нем повторился только белкинский процесс пушкинской натуры с расширенными сообразно требованиями эпохи требованиями. И как Пушкин, уходя в свое отрицательное «я», жизненные взгляды своего Ивана Петровича Белкина, вовсе, однако, не отрекался, как от сатаны и всех дел его от прежних идеалов, от сил своей природы, и изведавши уже доброе и злая, а только давал права и почве, наравнясь силами, так с меньшим самообладанием, Тургенев кончил анализ натуры Рудина апотеозою его личности, действительно поэтической и грандиозной. Чувство поэта ставит его в разрез со всякую теорию, и оно-то сообщает его произведениям такую неотразимую, обаятельную силу, несмотря на их постоянную недоделанность. Лицо Лаврецкого, так же, как оно является в видимо недоделанном дворянском гнезде, представитель, хотя никак не преднамеренный, сознание нашей эпохи. Лаврецкий уже не Рудин, отрешенный от всякой почвы, от всякой действительности, но, с другой стороны, уже и не Белкин, стоящий с действительностью в уровень. Лаврецкий живой человек, связанный с жизнью, почвой преданиями, но прошедший бездны сомнения, внутренних страданий, совершивший несколько моральных скачков, Отсюда выходит весь его душевный процесс, вся драма его отношений. Он представитель нашей эпохи, эпохи самой близкой к нам, и как такового его надобно было отделить, оттенить от представителей эпох предшествовавших. Средство для такого отделения Тургенев избрал самое естественное и родословную образы его деда и отца.